Глава 17 Извинения. Утро выдалось неожиданно холодным. Стоило распахнуть окно, как на чердак проник пронизывающий ветер. Взметнулись занавески укрывая меня с головой. Сквозь сон недовольно что-то пробормотало Мали, переворачиваясь на другой бок и укутываясь посильнее. А я предприняла еще одну попытку совладать со стихией, на этот раз удачную. Сдула челку со лба, вывернулась из-за навески и улыбнулась. Нет, меня по-прежнему не отпускало ощущение западни, куда я сама себя загнала. Но, глядя на спящую мали я радовалась, понимая, что начала из неё выбираться. Теперь, когда наши с ней отношения не были завязаны на ложь, я чувствовала себя свободней. Вы вместе с воспоминаниями о вечере в памяти всплыли и события минувшего дня. Представление у ювелира и его продолжение уже в экипаже. С трудом уняв внутреннюю дрожь и не желая мешать Мале спать, я переоделась в простое серое платье и спустилась на этаж ниже. Остальные жители дома то ли решили поспать, то ли просто отложили водные процедуры, но умывалась я в одиночестве. Холодная вода не смыла краски смущения, охватившие мои щеки, но дала иной повод для толкования ее происхождения. Я тяжело вздохнула и посмотрела на саму себя в старое зеркало. Улыбнулась, отмечая, что уголки губ не слишком охотно поддаются. И отвернулась, больше не пытаясь изображать того, чего не чувствовала. Мысли о неминуемой встрече с господином Клейном, необходимости смотреть ему в глаза, делая вид, что ничего не случилось. Как бы я ни старалась убедить себя, что ничего чрезвычайного не случилось, но стоило вспомнить вкус его губ. То волнительное предвкушение, что охватывало меня в ответ на его ласки. Пришлось прикусить губу, чтобы вернуть себе здравость рассудка. Увы, какие бы доводы я себе не приводила, мысли метались от томительного предвкушения до банальнейшей паники. Неизвестность страшила, и то, в чём я себя вчера убедила, сегодня уже не казалось таким простым исходом. В задумчивости я поднялась наверх и, заправив кровать, улеглась поверх одеяла, разглядывая появившуюся под потолком паутину. Её стоило убрать, но я от чего то медлила, Чувствуя некоторое сродство с несчастным пауком, чьи прежний привычный дом разрушили, заставляя строить новый в непонятных, ежедневно меняющихся условиях. «Я не буду тебя трогать, если не станешь меня докучать», тихо пообещала старому новому жильцу, отворачиваясь к стене. Но сон не шел, сколько бы ни отзывалось в ушах тихое сопение Мали. Я не знала, во сколько она легла. Сон сморил меня раньше, чем ведьмочка разобрала кровать. и теперь я не хотела ее будить. Спустя четверть часа бесплодных попыток задремать, я смирилась с неизбежным и спустилась на первый этаж, намереваясь позавтракать. Ничего сверх меры, за небольшую доплату для жильцов имелся травяной отвар или компот с росыпью доставленных из булочной кондитерских изделий. Можно было перекусить чем-то и более весомым, но тогда и цена будет выше. Выбрав для себя булочку с корицей и налив полную чашку отвара, Я положила пару монет на столик служанки, приглядывающей за трапезничающими, и села в углу. Зал пустовал, но стоило мне первый раз куснуть булочку, как на соседний стол опустила и знакомая фигура поверенного. Господин Морган вежливо кивнул и, жестом подозвав служанку, приказал сервировать ему полный завтрак. Блеснувшая серебряная монета добавила привлекательности его заказу. и Девушка умчалась на кухню. освобождая нас от своего присутствия и внимания. «Мой друг приносит вам свои извинения», спокойно начал блондин, пытаясь поймать мой взгляд, но я упрямо косилась в противоположную от него сторону. «Я их принимаю», — помедлив заверила я. «Так легко?» Удивление, сквозившее в голосе собеседника, было столь ощутимым, что я не удержалась. Повернулась к нему, желая проверить, и споткнулась взглядом а его вздернутые брови и недоверчивую улыбку. «А что прикажете делать? Кричать на весь зал, привлекая к себе лишнее внимание?» «Это было бы ожидаемо», — хмыкнул господин Морган. «Значит, мне не стоило устранять иных желающих набить брюха перед полным испытанием днём. Пожалуй, следует это даже записать. Будущее госпожа Клейн отличается нравом спокойным и рассудительным. Определённо Мартину незаслуженно с вами повезло». «Так уж и повезло». Я не смогла удержаться от вопроса, но юрист и не думал меня за это наказывать или осуждать. Напротив, весь его вид показывал, что он рассчитывает на долгую, обстоятельную, ничего не значущую болтовню. Зачем? Пока мне этого было не понять. «А вы сомневаетесь?» Мужчина фыркнул, не сводя с меня лукавого, искушающего взгляда. «Вы не запустили в меня вазой?» Он кивнул в сторону оной, украшавший стол и служивший местом обитания трёх, куцых цветочков, не оглушили криками, не наградили живописными отметинами на лице и даже не разрыдались, пытаясь вселить ужас и сострадание к вашей трагедии. Но ведь никто не умер, хмыкнула я, оценив перечень ожидаемых неприятностей и, чувствуя острое искушение, все же продемонстрировать что-нибудь из озвученного. Потому говорить о трагедии было бы неуместно, разве что о драме, но я никогда не была в ней хороша. Недостаток практики, Честно призналась. «Где бы ещё найти таких?» «С недостатком практики», — усмехнулся эльтран задумчиво глядя куда-то поверх меня. Повисло неловкое молчание, но было быстро отброшено собеседником. Стоило ему заметить, что моя рука тянется к отложенной булочке. «Приятного аппетита, моя дорогая!» «И вам!» — отозвалась я, но больше к булочке не тянулась. Под испытующим взглядом блондина кусок в горло не лез. «Вы хотели о чем-то еще поговорить?» «Немного позже», — признался собеседник. «После того, как вы поедите». Сытой леди гораздо сложнее отказать несчастному просителю. «Еда делает нас добрее», — предположила я, но мое хрупкое понимание мира было разбито в дребезги прагматичностью собеседника. «Неповоротливее на поворотах», — снисходительно пояснил поверенный. «Бегать в платье и так тяжелое испытание, а после еды, когда завтрак так норовит показать себя окружающим...» «Избавьте меня от подробностей!» Оборвала его я, быстро сообразив, к чему клонит блондин. После его слов есть расхотелось вовсе. «Какую дурную весть вы принесли, что ожидаете моего побега? Вероятно, то, что я просил предупредить вас о своем желании присоединиться и загладить свою вину». Вмешался в наш разговор господин Клейн. Я обернулась на голос и утонула взглядом в роскошном, не иначе, букете из белых и нежно-розовых розочек, в обрамлении зелёных листьев. Я не должен был идти на поводу своих чувств. Я смутилась. Самым предательским образом. Кровь прилила к щекам, выдавая мое чувство, и пришлось торопливо отворачиваться, чтобы это не было так очевидно. Увы, судя по снисходительному хмыканию со стороны господина Моргана, мой манёвр был лишним. «Ничего не говорите», — избавил меня от необходимости теряться, подбирая слова господин Клейн, за что был удостоен благодарного взгляда. «Возможно, происходи наша встреча без свидетелей, я бы рискнула что-то ему сказать. Но под заинтересованным взглядом блондина, словно бы усевшегося в первом ряду портера, я чувствовала себя вдвойне неуютно». «Эль ты здесь лишний», — обошелся без намеков Мартин, занимая единственный свободный стул и размышляя, куда пристроить букет. Здешняя ваза была для него маловата, «А мне казалось, наоборот», — хмыкнул блондин, но, перехватив взгляд друга, усмехнулся и, продемонстрировав пустые ладони, поднялся с места. «Заплатишь за мой завтрак», — бросил он Мартину напоследок и вышел, продефилировав мимо нас по ту сторону окна. «Я могу рассчитывать на ваше снисхождение?» Заглядывая мне в глаза, напряженно спросил господин Клейн. Я поморщилась. Часть меня ликовала и требовала устроить несостоявшееся представление, заставляя собеседника осознать. А что, собственно, осознать? То, что поторопился? Или то, что неприятен мне как мужчина? Я ведь не знала, о чем Мартин думал и к каким выводам пришел. Мы для друг друга были закрытыми книгами, поставленными рядом и вынужденными имитировать серию. А потому другая моя часть настаивала на разговоре, Честным и откровенным, который был бы в состоянии прояснить возникшее между нами. Пусть будет недопонимание. Если позволите говорить откровенно, тихо начала я. Я весь во внимании, Мартин даже подался вперёд. Теперь, когда место блондина пустовало, ничто не мешало мужчине пристроить туда букет. И вы не должны смеяться. Знайте, что одна ваша улыбка и я, я приложу все усилия, — серьезно сообщил мне собеседник мрачнее. Я много думала о том, что вчера случилось. О вашем поступке и о своей реакции. Губы пересохли от охватившего меня волнения, я замолчала, подбирая слова. Но Мартин не перебивал, ожидая. Меня испугала ваша... поспешность. И то... я отвела взгляд. Как привычно для вас это было. Я понимаю, что вы в силу возраста и положения не испытывали недостатка внимания от дам. «Но для меня всё это внове и...» «Пугает?» — предположил собеседник, ненавязчиво беря меня за руку. Только почувствовав его тепло, я поняла, какими холодными стали мои пальцы. «Не знаю», — честно призналась. «Интригует, подзуживает любопытство, заставляет сердце биться быстрее, порой срываясь на бег. Я не знала, как сказать об этом. Да и стоило ли. Открывать душу всегда тяжело». а когда доверие к собеседнику только начинает зарождаться, я отвернулась, уходя из-под власти внимательного, словно все понимающего взгляда. «Я обещаю, что буду внимателен к вашим чувствам, не стану торопиться и...» Договорить Мартину было не суждено. мали проснувшаяся в пустой комнате, торопливо спускалась по лестнице, кого-то ища взглядом. Впрочем, стоило ей заметить нас, девушка прищурилась и целеустремленно направилась в нашу сторону. «Господин Клейн», голосом Мали можно было заморозить Вильену и в самый жаркий день года. «Леди Астельгейт», Мартин поднялся еще до того, как Мали добралась до нашего стола, вежливо кивнул девушке и выразительно взглянул на ее руки. Ведьмочка поморщилась и руки для поцелуя не подала. Буравя мужчину холодным, полным исследовательского интереса взглядом из тех, о которых говорят, снимал мерку для гроба. Но владелец оказался не робкого десятка. Господин Клейн только усмехнулся такому яркому проявлению негодования со стороны девушки. «Решила присоединиться за завтраком к своей подруге». Последнее слово мали выделила особенно. Быстрым взглядом оценила занятые стулья, букету и вовсе досталось такое пристальное внимание, что я уже начала была волноваться, когда девушка молча подняла его и принюхалась. «Что-то не так?» Совершенно спокойно уточнил Мартин, не делая попыток сесть, пока мали продолжала стоять. «Нет». Спокойно, но не без разочарования в голосе отозвалась ведьмочка и приказала появившейся, наконец, из кухни служанки, груженной большим уставленным тарелками под носом. «Будьте добры, отнесите букет в нашу комнату». «А, господин?» Служанка растерялась, не зная, кому теперь следовало отдавать еду, и что волновало ее больше, кто теперь заплатит за завтрак. «Это для меня», — успокоил ее Мартин, заслужив от девушки яркую, благодарную улыбку, вызвавшую во мне объяснимое, но нежелаемое быть признанным негодованием. «Цветы», — напомнила Маля растерявшейся девушке Ее взгляд так и соскальзывал в сторону стоявшего Мартина, хотя той следовало уже закончить с сервировкой стола и удалиться. «Да, конечно», — девушка с неохотой забрала букеты медленно, словно ожидала, что ее окликнута ушла. «Не следовало её отсылать, если вы планировали позавтракать», — осторожно заметил господин Клейн, присаживаясь следом за Мали. Ведьмочка неопределённо пожала плечами, зевнула, прикрыв рот ладошкой, и вперила в Мартина тяжёлый взгляд. «Он уже извинился», — тихо сказала я, переводя внимание подруги на себя. «И ты приняла его извинения?» — осведомилась Мали. «Да», — призналась. «Жаль», — совершенно искренне расстроилась ведьмочка. «Значит, месть откладывается?» «Откладывается», — подтвердила я смущенно. «Раньше мне не доводилось говорить о ком-то такие вещи, но господин Клейн оказался на удивление безразличен к известию, что его спокойная жизнь могла в одночасье рухнуть, или привык иметь дело с ведьмами, или знал об их мстительности. Тогда я не буду уничтожать составленный план», — заверила меня Мали, «если бы я не знала, что прошлым вечером мы не составляли Талмуд, с одноимённым названием «месть», ни за что бы не поверила, что речь о воздухе. «Я учту», — заверил нас господин Клейн, улыбаясь лукавой снисходительной улыбкой человека, прекрасно осознающего, что его пытаются обмануть, но готового подыграть наивным созданием Тем не менее, про еду он, кажется, забыл, вертя в руках столовый нож и не притрагиваясь к вилке. «Моя дорогая невеста!» Он отложил приборы и перевёл взгляд исключительно на меня. «Позвольте пригласить вас на прогулку». Заметив, как дёрнулась, подаваясь вперёд Мали, Мартин добавил. «Нам следует определиться с домом до свадьбы. Если я приведу молодую жену в гостиничный номер, едва ли не найдётся тех, кто меня осудит». «Леди Астельгейт, буду благодарен, если вы составите нам компанию». Полностью нейтрализовал недовольство Мали мужчина. Как и госпожа Теравер. Аделаида обещала присоединиться к нам через полчаса, потому я все же возьму на себя смелость и рекомендую вам, леди Астельгейт, позавтракать. Разумеется, если вы решите нас сопровождать». мали нехорошо прищурилась, но кивнула, давая понять, что от ее общества господину Клейну как бы ни хотелось, но не суждено избавиться. Она лично сходила на кухню и вернулась оттуда с двумя тарелками. Омлет и салат. Большего ей и не требовалось.